Скорее всего, стратег задумал какую-то операцию, чтобы дезориентировать противника, ввести его в заблуждение. Возможно, подобные вещи проделываются в обществе не первый раз. Например, для того, чтобы собрать вокруг такого вот зямщица всех любопытных, заинтересованных и ищущих сокровища. Некий отвлекающий маневр, какая мухоловка с приманкой в виде значка. С какой целью тогда стротик поручил мамонту взять эту приманку? В самый интересный момент, когда мухи начали слетаться как на мед. Или уже достаточно одного Кристофера Фрича? Его выманивали в Россию золотым значком. Но у Мамонта сложилось впечатление, что наследник приехал, чтобы разыскать тело отца. Тогда почему же Кристофер не клюнул на предложение Мамонта и спешно исчез? Даже если бы не поверил ему, все равно должен был, не отобязан по логике вещей, поиграть с ним. Хотя бы для того, чтобы выяснить, насколько силен конкурент кто за ним стоит и почему в его компании оказался Мамонт. Ведь Кристофер не смог скрыть, что, знает о Мамонте, слышал о нем. Поэтому обязан был вести игру с Майклом Пристом. Неужели все-таки его больше интересует золотой значок, чем тело отца или что-то другое? Мамонт вспомнил внезапные слова гиперборейца, Старика зарезали по его приказу. По приказу молодого мужчины, которого сейчас ищет мамонт. Этот сумасшедший действительно обладал прозорливостью и каким-то ясновидением. Знать, кого ищет мамонт, в данный момент он никак не мог. Тем более о каком-то зарезанном старике. Допустим, Носарев предсказал истину. В таком случае Кристофера интересует не тело отца и даже не значок, а исчезнувший из хранилища золотой запас. Впрочем, убитый старик мог встречаться с Арчеладзе и по другому поводу, но непременно связанному с золотом. Иначе бы полковник не поехал среди ночи на эту встречу, и старик бы остался жив. Его убили сразу же, едва они расстались. Если верить Носареву, то эта встреча либо была организована Кристофером, либо контролировалась им. Старик выдал какую-то тайну и был немедленно убит. Мамонт вдруг пожалел, что отпустил гиперборейца. Его следовало спрятать, может быть, отвезти домой и запереть. Хотя стратег предупреждал, что в целях безопасности нельзя никого впускать в дом. К тому же такого человека, встречи с которым теперь Мамонт чувствовал полный разлад в мыслях и неприятное ощущение, будто его переодели в чужое и нечистое белье. Непредсказуемое поведение гиперборейца с его предложением и пророчествами как бы высветила всю бессистемность трудов Мамонта. Не версии четкая отработка каждой из них, а некая стихия давлела над всеми его действиями. Воля случая волочила его от события к событию. И потому получалось, что процесс поиска становился неуправляемым. Он не хуже этого сумасшедшего парапсихолога плавал на волнах какого-то информативного моря и в потемках вылавливал все, что попадет. Его удачно вынесла на Кристофера Фрича, и потому можно было смело отрабатывать лишь одну версию – тайну банков интернационала. Все было в руках, но первая же встреча, первый контакт с этой незримой силой оказались неудачными. Хуже того, мамонт попросту спугнул человека, олицетворяющего эти банки. Не сумел нажать нужные кнопки невероятно сложного кодового замка. Кристофер раскусил его. Понял, что нет никакого конкурента А есть авантюрист, которому каким-то образом попали секретные сведения о встрече на правительственной даче. И теперь, если Мамонт даже и разыщет его на улице Рокотова, новая попытка подключиться к интернационалу окажется бесполезной. Надо держать в руках такой козырь, чтобы Кристофер на сей раз не увернулся. А напротив, сам бы бросился на поиски Майкла Приста. Сам бы захотел дружить с конкурентом. Эх, если бы сбылись предсказания гиперборейца. Но такого козыря пока не было. Хотя теперь точно известно, что розыск тела отца, золотой значок НСДАП, не главная причина появления Кристофера в России. И переговоры на правительственной даче с генералом всего лишь деталь совершаемой им операции. Впрочем, как и его общение со старшим зямщицем.